глава 16 нападение внезапно примерно в 40 километрах от поместья по машине нанесли магический удар выглядело это так будто колеса с правой стороны вдруг натолкнулись на препятствие и машина перевернувшись улетела в кювет когда мы еще отъезжали из лицея меня удивило требование охраны пристегнуть ремни безопасности на заднем сиденье сейчас же я был им за это чрезвычайно благодарен Машина, кувыркаясь, влетела в сугроб и остановилась, перевернувшись на крышу. Скорость была относительно небольшая, поэтому особых повреждений никто не получил. Максимум пару ушибов. «Сидите тут и не высовывайтесь». С этими словами водитель махнул руками, выпуская магическую технику в сторону сразу обеих передних дверей. Снег перед ним спрессовался, давая возможность выйти наружу, что водитель и сделал. За ним из передней пассажирской двери выскользнул на улицу охранник, довольно молодой волкалак, уже вооруженный двумя револьверами 45-го калибра. Однако стало понятно, что просто так нас не отпустят. Снег вокруг машины вскипел от прилетевшего из леса фейербола. Округу заволокло паром, часть из которого была сметена порывом ветра. Это водитель вступил в бой. С другой стороны машины послышались удаляющиеся хлопки выстрелов револьверов волкалака. Значит, он тоже не попал под удар огня. Нехилые у вас охранники, усмехнулся я. Кто он рангом? Было заметно, что Егор нервничает. В такие передряги ему попадать еще не доводилось. Мне, в принципе, тоже. С живыми я пока еще не воевал. Но какой-никакой боевой опыт у меня имелся? А это не наше, Все-таки держался Веселов молодцом. В истерике не бился, был собран и относительно спокоен. Это Сибовцы из отдела охраны особо важных персон. Родители придворные императорские лекари, и нас охраняют по высшему разряду, у водителя вроде ранг мастера ветра. Продержаться нужно минуты три, потом придет помощь с дирижабля, баражирующего над этой трассой. Тут много и менее влиятельных родов и аристократии, приближенной к императорской семье, поэтому патрулирование осуществляется постоянно, а мы сидим в машине, как приказано, и ждем помощи. Да я не против, усмехнулся в ответ. Просто висеть вверх ногами — не самое приятное дело. Но, думаю, если мы встанем на ноги, нас ругать не будут. К Егору возвращалось его непробиваемое хорошее настроение. Замок заклинило, и пришлось перепиривать ремень. За окнами продолжали бухать револьверы охранника, но к ним присоединились хлестки и выстрелы винтовок. Похоже, засада была организована серьезно, но охрану от СИП не учла. Не успел я допилить ремень Егора, как машина зашевелилась и послышался жуткий скрежет. Со стороны дверей кузов начал деформироваться, как если бы мы попали в пресс для старых автомобилей. Судя по скорости сжатия металла, авто было бронированное, но стекла, не выдержав нагрузки, уже вылетели. Становиться похожим на тюбик использованной зубной пасты мне жутко не хотелось, поэтому, дорезав ремень, я ухватил Егора за воротник, помогая встать на ноги, и подтолкнул к заднему окну. «Давай в темпе, валим!» Видимо, Веселов поддерживал мое мнение, поэтому шустро выполз из машины. Вывалившись за ним в снег, я увидел жуткую картину. Обхватив авто с обеих сторон, земля сдавливала его, медленно, но неуклонно преодолевая сопротивление металла. Будь автомобиль обычным, нас раскатало бы в блин за несколько секунд. Похоже, что нападающие все же учитывали все факторы. И это означало, что нам надо в темпе валить отсюда подальше. Хорошо, что одеты мы были не в зимнюю форму лицея, годную только для того, чтобы добежать из одного корпуса в другой, а в свою гражданскую одежду. Ну, относительно гражданскую. По моему совету, Егор купил себе полукомбинезон с курткой из мембранной ткани. Легкий и удобный, он, тем не менее, хорошо защищал от холода и ветра. Вот только если я выбрал светлый, практически как у зимнего камуфляжа, цвет, то Веселов вырядился в костюм абсолютно попугайской расцветки. Ухватив Егора за шкирку, заставил его пригнуться и потащил по кювету вдоль дороги в сторону поместья. В выборе направления я руководствовался соображением, что магу необходимо видеть объект воздействия, а это проще было сделать с другой стороны, дальней от поместья рода Веселовых. Тащиться по глубокому снегу и тянуть за собой юного лекаря оказалось не самым простым занятием. Плюс свободной рукой я постоянно контролировал пистолет, лежащий в кармане куртки. Сунуть в карман руку и открыть огонь, не вынимая пистолета, было секундным делом, но сначала следовало понять, в кого стрелять. Бой магов разгорелся не на шутку. Лес уже пылал, а ветер подвластный водителю автомобиля хлистал резкими порывами и поднимал тучи снега, залепившие глаза. В белой круговерте уже стало непонятно, куда идти и что вокруг. И только эмпатия помогла мне почувствовать приближение живого. Толкнув Егора лицом в снег, я сунул руку в карман и открыл огонь в том направлении, откуда приближался источник эмоций. О прицельной стрельбе в такой ситуации было глупо мечтать. Однако я корректировал выстрелы, следя за эмоциями нападавшего и увеличив скорость восприятия. Судя по эмоциям, неизвестному не нравилось, когда по нему стреляют. И это я ощутил на себе, словив удар в голову из снежной пелены. Отлетев в сугроб, почувствовал, как мне заламывают руки, уперев колено между лопаток. А еще я осознал, что владея эмпатией на слишком низком уровне. Нападающих было двое. Теперь, когда они разделились, я ясно чувствовал эмоции второго живого. Судя по легкой дрожи земли, это был маг, раздавивший машину. Мысленно проклиная охрану, которая вместо выполнения своих обязанностей умчалась воевать с нападавшими, я всеми силами пытался сбросить с себя противника. Но, судя по весу, это был кто-то из людей, и его мои трепыхания не впечатляли. Вот на моей руке защелкнулось одно из колец наручников, и тут же нападавшего сорвало с моей спины порывом ветра. Стремительно приближавшийся водитель, маг ветра, прицельно всадил в зверолюда чем-то из своего арсенала. Судя по эмоциям, особых повреждений это ему не нанесло, но попытка захвата провалилась, и нападавшие вынуждены были вступить в бой, теряя драгоценное для них время. Я пополз к Егору, который так и лежал в сугробе, куда я его толкнул. Попытка захвата не заняла и двух десятков секунд, и ослепленный поднявшимся Бураном Веселов не мог сам сориентироваться в пространстве. От схватившихся магов следовало убраться подальше. Помочь охраннику-водителю мы все равно ничем не сумели бы, но попасть под дружественный огонь могли запросто. Пострадать от этого самого пресловутого «френдли фаера» мне все-таки довелось. Егор, не разобравшись, кто хватает его за руку, свободно и зарядил мне в корпус, да еще с применением какой-то своей лекарской техники. Опознав меня по голосу и особо вежливым идиомом, он, конечно, извинился, но легче мне не стало». Я сделал себе внутреннюю пометку не драться с лекарями в рукопашную. Только магия и огнестрел желательно с максимальной дистанции. Взявшись за руки, как малыши в детском саду на прогулке, мы рванули через сугробы подальше от бьющихся магов. Я корректировал курс таким образом, чтобы эмоции воюющих всегда оставались строго за спиной, так как других ориентиров не имелось. Их попросту нельзя было разглядеть. Однако отпускать нас никто не собирался. Судя по чувствам нагонявшего нас живого, бежал зверолюд, и он очень разозлился. Но сегодня выдался явно не его день. Между нами оставалось уже меньше пары метров, когда сверху рухнул фаербол, заставивший зверолюда метнуться в сторону. Прибыла кавалерия из-за холмов, намеревавшаяся раздать всем сестрам серьгам. Взрывная волна на мгновение разогнала снег, и, обернувшись, я увидел матерого лиса в зимнем камуфляже с защитными артефактами на шее. Он тянул из кобуры на бедре револьвер не меньшего калибра, чем у охранника Веселовых. Судя по всему, поняв, что захватить пленников уже не получится, решил нас просто пристрелить. Об этом говорил и его взгляд, буквально впившийся в меня, и эмоции, наполненные спокойной, холодной яростью, отчаянием и решимостью. В который раз за этот день я толкнул Егора в сугроб и рухнул на него сверху сам, выпуская всю доступную мне ману и пытаясь сформировать ледяной щит, способный закрыть нас от выстрела. Расстояние до стрелка в три метра оптимизма не прибавляло, и когда первая пуля свистнула у меня над головой, я вдруг понял, что, возможно, следующую неделю проведу на том свете. Осознание этого послужило мощным стимулом, заставило удвоить усилия по созданию щита. Однако следующий выстрел резанул по мне ощущением агонии умирающего живого. И шли эти эмоции от нападавшего на нас лиса. Стрихнув так и не сформированный до конца панцирь, я приподнялся, оглядываясь за спину. Кумихо лежал с простреленной головой, и, судя по расположению пулевого отверстия под подбородком, он застрелился сам. Причина этого поступка обнаружилась практически мгновенно, когда, отшвырнув меня от Егора и опять ткнув лицом в снег, мне заломили руки, накинув на запястье второе кольцо отболтавшихся на мне наручников. Пока разобрались, кто есть кто, прошла не лучшая пара минут в моей жизни. С другой стороны, лежать на снегу со скованными руками было гораздо комфортнее, чем бегать от бандитов, рискуя получить пулю в спину. К тому же обижаться на людей, делавших свою работу, я просто физически не мог, поэтому, когда меня подняли и сняли наручники, заявил, что претензий не имею. От внедорожника остался смятый с двух сторон кусок металла. Маг Земли, превративший бронированный автомобиль в лепешку, уже лежал скрученный по рукам и ногам под присмотром одного из сибовцев. Перестрелка закончилась, и из леса подтягивались бойцы ГБР-СИП, ведущие немногих захваченных живыми нападавших. Среди них был и напавший на нас маг огня. Пленных складывали в ряд и жестко пресекали их попытки разговаривать между собой. Если судить по языку, то нападавшие были не из империи, хотя одеты в местный зимний камуфляж. Всего живыми удалось взять шесть людей, включая двух магов. Вообще среди нападавших, кроме Лиса Кумихо, других металюдей не имелось. Это было странно, но подтверждало версию о заграничном происхождении преступников. Откуда около столицы империи могла взяться хорошо вооруженная иностранная банда, мне было совершенно непонятно. С другой стороны, это не моя головная боль. Пусть Сиб отрабатывает свой хлеб. Водители охранника остались живыми и почти невредимыми. Волколак мог похвастаться парой легких ранений, а водителю, похоже, досталось по ребрам во время схватки с магом земли. Егор обошелся без повреждений, а у меня после удара побаливала голова. Рискнув довериться навыкам, хоть и молодого, но все же лекаря, я попросил веселого убрать боль и уже через пару минут наслаждался ее полным отсутствием. Сотрясение у меня не обнаружилось. Как пошутил Егор, был бы мозг, тогда бы и сотрясение было. Его начало здорово потряхивать адреналиновым откатом, но держался парень молодцом, разве что говорил, не замолкая, и постукивал при этом зубами. Вообще, несмотря на то, что подобные развлечения были для него явно в новинку, вел он себя более чем достойно, как во время нападения, так и после. Я не сказал бы, что сам чур опытен в этих вопросах. Для меня это тоже оказался первый случай, когда меня пытались похитить или убить живые. Однако жизнь в крепости на границе пустошей гораздо больше способствует наработке необходимого в стрессовых ситуациях опыта, чем проживание в своем имении возле столицы империи под охраной сиб Подошедший дирижабль, носитель группы быстрого реагирования, имел не более 25 метров в длину и 4 в ширину. Благодаря относительно небольшим для дирижабля габаритам он спокойно сел на чистой от леса полосе, идущей вдоль дороги. Нас вместе с захваченными бандитами загрузили в него и отправили на опорную базу СИП в этом округе, являющуюся также местом стоянки служебной техники. Располагалась она в 50 километрах от столицы и имела очень приличную территорию. Но рассмотреть ее нам не дали. Сразу по прилете мы с Егором были посажены писать подробный рапорт о произошедшем. Интересовало безопасников буквально все — Кто знал, что мы в имении Веселовых, кто знал, когда мы поедем назад, чем мы занимались на каникулах и прочее, прочее. А после этого пришлось все повторить сначала, но уже в личной беседе. Спас нас отец Егора. Вопросы пошли уже по третьему кругу, когда он буквально ворвался в кабинет и заявил, что забирает нас и сам довезет до лицея. Поспорив скорее чисто для проформы, сибовцы дали добро на наш отъезд, настояв, однако, на сопровождении. Отказываться было глупо, и мы небольшой колонной отправились в сторону столицы. Естественно, нападать на пусть и небольшую, но хорошо вооруженную колонну никто не стал. И через три часа мы с Егором ввалились к себе в комнаты, живые, но уставшие от впечатлений, свалившихся на нас за этот длинный день.